Глава шестидесятая. Город, как и та навозная куча, в которую мужчина случайно вляпался перед отъездом, темным пятном отпечатался на душе Олега. Ему было жаль оставшегося сиротой ребенка. Но чего стоит мучение одного по сравнению со страданиями и голодом тысяч других? Девочка после смерти матери стала сама не своя. Погрязнув в делах города, Она день и ночь копалась в бумагах, отказываясь по разным причинам есть и пить за одним столом с мужчиной. От былой детской наивной любви и какого-то обожествления не осталось и следа. Да это было и к лучшему. Ведь Олег не мог, да и не пытался быть для всех хорошим. Он делал и поступал так, как считал нужным, в очередной раз задумываясь. А кому, кроме меня, это вообще было нужно? Закон о запрете испражняться на улицах уже с первого дня хорошо начал пополнять городскую казну штрафами за неисполнение. В западное хранилище было возвращено все найденное зерно в размере третьей части от изначально пропавшего. Скорее всего, караваны с нечистыми на руку торговцами, что уже успели сбагрить зерно врагу империи, возвращались обратно, потирая руки, и подсчитывая возможную прибыль. Однако всех их по возвращению в город по специальному приглашению в этот раз ждали не засыпанные зерном торговые склады и зернохранилища, а обычные застенки карцеров и тюремных камер. Олег попросил, чтобы Лея сохранила жизнь торговкам в случае, если те согласятся покрыть нанесенный ими ущерб в тройном размере но оставшиеся на свободе ушлые ламийские торговцы были не последней проблемой. Прознав о столь быстрой и жесткой расправе с одной из непоследних аристократок, большая часть соседских дворянских поместий, верных прошлой правительнице, отказались поддержать живой силой армию Зори, несмотря на все разговоры и уговоры, последовавшие от Леи. Никто не имеет права без суда лишать жизни дворянку. Вместе с этим заявлением армия Олега лишилась 70% от прибывшего подкрепления. Ни спасение их детей, ни угрозы зори, ни предупреждения Олега о том, что ламия вряд ли спустит женщинам с рук подобного рода трусость, не сработали. И теперь? Теперь их воинство насчитывало 15 тысяч пеших, И 6 тысяч конных, почти в два раза меньше изначально прогнозируемого. Мысль о том, что задавить врага численным преимуществом скорее всего не получится, стала всплывать в голове у мужчины все чаще, заставляя, глядя на карту приграничья, обдумывать и продумывать все на шаг, на два, а то и на все пять вперед. Неделя завершилась быстро. Войско двинулось дальше. Они шли быстро, но уже не так уверенно, как раньше. Служившие долгое время под знаменами других лордес воительницы осуждали резкие нравы и возраст молодого командующего, пусть с ним и была самозоре. Они сомневались, что сейчас, когда за ними нет столь явного численного преимущества, парень сможет принести им победу. Они часто ворчали на него «тайком от десятниц и сотниц», обсуждали его приказы, и особенно столь интенсивную физическую подготовку и бесконечные тренировки, в которых взрослые женщины уже давно не видели смысла. Лишь рабыни и крестьянки думали иначе, ведь с момента, как их господин узнавал о любой проблеме, решение находилось быстро. Они хорошо питались, их хоть и не стали уважать, но, по крайней мере, к ним стали относиться как к боевой единице. Одно это уже чего-то достоило. Как итог, некоторые из них, зажив в рабской армии лучше, чем на воле, стали восхвалять того, кого другие порицали. Двигались вдоль широких полей, огромных лугов и маленьких ручьев. Каждая стоянка производилась по плану с соблюдением всевозможных мер предосторожности. Перед сном... Войско тренировалось в возведении гуляй-поля, на утро сборы и вновь в поход. Спустя еще сутки в поле зрения из-за леса показалась горная цепь, состоящая из множества невероятно острых и крутых пик отвесных скал, именуемых, никак иначе, как Арара, пристанище последнего воина. До города Лайдаллай оставалось совсем ничего. Всего-то и нужно было преодолеть ущелье, и уже спустя сутки первые форпосты уже будут трубить о прибытии подкрепления. Всего сутки, чтобы кочевая жизнь вновь превратилась в оседлую. Многие из-за чрезмерной осторожности принца уже с ума сходить начали, в открытую перепираясь со своими десятниками. То он ночью решит под озором пройтись, выдав по десятку плетей всем вне поста отдыхавшим, то, видите ли, его отношение дворян к простолюдинам не устраивало. И теперь, когда тот вместо быстрого марша сквозь ущелье для более быстрого воссоединения с союзниками командовал вновь разворачивать полевой лагерь и чертов гуляй город, многие, и даже сама Катарина, начали задавать ненужные и отвлекающие Олега от его планов вопросы. Ваша светлость, я не понимаю. Разве не лучше было бы сегодня прибыть к первому дозорному аванпосту? Ведь чем быстрее прибывает подкрепление, тем больше шансов более успешно подготовиться и дать генеральное сражение. Разве нет? Наши воительницы полны силы отваги. Если вы переживаете, что они будут чересчур уставшими, чтобы в случае чего дать бой, то напрасно. Ты не права, Катарина вступилась за Олега Зоря. И именно из-за этого ты вечно была вторым капитаном личной гвардии Ее Величества. Эти слова заставили девушку поморщиться. Не было таких званий, как первый капитан или второй капитан. Были капитан красных плащей и капитан гвардии Ее Величества Зоря. Пусть все они были одного положения, однако в обществе ценились совершенно по-разному. Мы движемся по графику и прибудем точно в назначенное время. Не вижу смысла соваться в ущелье ночью. Пусть воительница отдохнут и отоспятся», — констатировала змея. «Ладно, все равно меня никто не слушает», — развела руками Катарина, когда в шатер командующей вошла авантюристка Мисс Зипот. «Вызывали, мой господин?» Поклонившись как можно вежливее, произнесла она, — Есть работенка, Миззи. Поведение, свойственное аристократам, совершенно не шло лицу бывалой авантюристки и не вызывало ничего иного, кроме смеха. Понимая это, девушка, состроив деловую мину, ответила улыбкой на улыбку, а после произнесла, — Любой каприз за ваши деньги, господин, любой каприз. Аса, собрав все свои отряды, разбросанные по территории врага, затаилась в горах Арара. Аванпост, в виде небольшой крепости, стоявшей перед выходом из ущелья, был единственным путем на запад и теперь принадлежал им. Также женщина позаботилась о том, чтобы любой желающий пройти этой короткой дорогой был вынужден с середины пути столкнуться с десятками подготовленных ловушек и засад. Ведь нет ничего проще, чем засыпать врага камнями, стрелами и магией, когда ты видишь его, а он даже не знает, что ты есть. Старуха Аса уже знала, кто должен был ей противостоять. Какой-то соплевый мальчишка, только-только вынырнувший из-под юбки императрицы, да ее верная гончая, проклятая гадюка Зоря. О ее подвигах на Западе еще в юности – До сих пор многие зверолюдки вспоминали. Чем-то она напоминала недавно примкнувшую к ним ледяную Айсай. Но различие было лишь в том, что первая была куда моложе, и помимо отличных навыков фехтования обладала просто колоссальной магической силой, а Зоря нет. Если бы только западные племена были такими же, как сейчас, но только лет сто назад, Если бы род Айсай в поиске сильных врагов не истреблял всех самых сильных воительниц всех династий, а тирги, вместо того, чтобы петь оды о кровной вражде, занялись какими-либо учениями, Запад не был бы отсталой частью материка. Он не был бы в таком упадке, как сейчас. Они истощили родную землю исчерпали запасы соли, руд и леса. К моменту, когда они стали понимать, что натворила их магия, часть запада промерзла на десятки километров вглубь земли, а другая превратилась в безжизненную пустыню. Вынужденные менять свой ареал обитания, они пересекли Великую реку, впервые столкнувшись со столь огромным и сплоченным врагом. Ни тирги, приходившие мстить за своих павших сестер, ни ледяные Ас желавшие испытать силу своего племени на до этого невиданном враге, ничего не могли сделать в одиночку. Переходившие реку становились или вечными беглецами, кочующими от стоянки до стоянки, или пленниками, либо же, что более вероятно, мертвецами. «Госпожа, ламийская армия разбила лагерь у входа в ущелье!» Прервав размышления командира, отрапортовала одна из племенных воительниц. «Надо же, как пунктуально!» Предвкушая скорую битву, едва слышно произнесла женщина. «Прикажи нашим людям, пусть хорошо поедят и отдохнут. Завтра у них будет тяжелый день».